голова 1 когда мужику в возрасте сильно заполтинник воспитанному в классических традициях научного атеизма приходят навечивые сны о том что он трехлетний мальчик, то остается два выхода: принять как факт, что собственная шизофрения цветет и крепнет прямо на глазах, после чего безотлагательно напроситься на постой в профильное медучреждения или никуда не обращаться и тихо надеется, что все как-нибудь рассосется само собой. Ну, или с помощью народных сорококрадусных средств. А Виктор выбрал второй вариант, и довольно скоро выяснил, что водка абсолютно бесполезна. Как и вообще любые спиртосодержащие жидкости. Таблетки от снотворного до успокаивающего тоже. А вот фитотерапия, которую он попробовал совершенно случайно, вернее просто от отчаяния неожиданно помогла, сны хотя и не ушли совсем, но вот их содержание забывалось буквально сразу после пробуждения. За следующие два года Виктор, использователь чайника, превратился в настоящего эксперта по лекарственным травам, грибам, ягодам и прочим полезным и не очень дарам природы, а также самым экзотическим смесем на их основе. И все это благодаря здоровому 8-часовому сну. Вернее, непрестанным попыткам сделать его таковым. Побочным и не очень приятным эффектом невольного хобби стал отказ от половины лекарств, положенных ему по его многочисленным болячкам. И ведь не сказать, что он так уж резко оздоровел. Нет, конечно. Просто, как удалось выяснить опытно-экспериментальным путем, правильно составленный и заваренный сбор взаимодополняющих друг друга трав достаточно уверенно заменяет патентованную химию из аптеки с приятными побочными эффектами вроде повышенной бодрости и хорошего самочувствия. К очень большому сожалению мастера-самоучки остановиться на достигнутом и наслаждаться заслуженным успехом никак не получалось. Месяца два-три, самые большие четыре и очередной настой, экстракт или отвар приедался. После чего сны опять становились, да, сны удивительнейшие, каждый раз в чем-то одинаковые в то же время неуловимые разные, пугающие своей реалистичностью и сочными красками. Особенно послевкусием, в виде непонятно откуда приходящих желаний и даже, как это неудивительно, умений. В качестве самого заметного примера таких желаний можно было привести немотивированный сильный интерес к конному спорту, а заодно и фехтованию. Причем, как это ни странно, только и исключительно саблей. Иногда тело просто-таки требовало взять в руки хорошо оточенную железяку и вслась ей помахать, с тонким свистом пластаемого воздуха, резкими движениями и с обязательной сладкой стомой в натруженных мышцах. С умениями было еще занятнее. Так как второе место самых заметных странностей прочно занимала невероятная, просто фанатичная тяга к посещению церкви. Причем не раз в месяц и даже не в неделю. Нет, каждый день. Причем желательно и утром, и вечером. То как-то совсем неожиданно выяснилось, что некоторые молитвы у него, как говорится, просто от зубов отскакивают. Правда, крест налагается почему-то исключительно двуперстием, а прорезавшиеся в один прекрасный день знания церковно-славянского. И ладно бы просто знания нет, он на нем, пусть весьма коряво и заметным усилием, читал и писал. После всего этого совсем не удивляла появившаяся вдруг привычка цитировать вслух отрывки из такой очень специфичной литературы, как «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба». Разумеется, исключительно на старославянском чего все кто это слышал сразу начинали интересоваться какую семинарию закончил батюшка и почему же он одет не по уставному да и без бороды да и кресвой зачем-то запрятал а три 0 отца на что ли но третьей странностью вовсе уж непонятной было то что изредка ему виделось странное свечение вокруг собственных рук накатывала легкое тепло приятно покалывала кожу впрочем, Были во всем этом и исключительно хороший момент. Иногда в голове проявлялись обрывки эмоций, невероятно, невозможно чистых и ярких, таких, о которых сам он давно уже позабыл, омывающих его огрубевшую и порядком зачерствевшую душу потоком жвитной влаги. Смех и обида, любопытство и настороженность, ликующая радость и подлинное горе. Соседи иногда косились пенный вроде мужчина оходит весь день и улыбается прямо как полоумный. ну или там посреди разговора возьмет и нахмурится, чуть ли не заплачет передаем за проезд. проездхрипещий баретона вырвал виктора из его мыслей и заставил вскинуть голову и тут же констатировать что он в очередной раз незаметно для самого себя добрался до остановки после чего не останавливаясь чуть было не залез в троллейбус идущий в обратном направлении от публичной библиотеки. Впрочем, ему подходил и этот маршрут, так как своим он стал не только в областном собрании книг, но и в краеведческом, иного, увы, в городе не было, музее, попутно обзаведясь полезными знакомствами среди ученых-историков. Да и сам уже стал разбираться в реалиях и бытовых мелочах XIV-XVIII веков на весьма хорошем уровне, спасибо собственной шизофрении. Правда, попутно пришлось перелопатить и не желая того запомнить просто море ненужной информации. С другой стороны, а чем еще заниматься пенсионеру? Все лучше, чем днями глядеть в телевизор. Тем более, что разбираться в свершениях и делах дней минувших оказалось очень занятно. А личные интересы вовсе делал каждый прожитый день чертовски увлекательным. ну что, в библиотеку или в музей? Легкое ворчание в животе заставило вспомнить, что кружка кефира и сдобная булочка утром никак не заменят хорошего обеда днем, и уж тем более вечером, но до таких крайностей Виктор еще никогда не доходил. Мысленно сосчитав наличность, он все же свой выбор – музей. Конечно, рядом с библиотекой тоже было где перекусить, но в его возрасте рисковать остатками здоровья не хотелось. Эх, были времена студенческие. Какую только дрянь не жрал, прости господи, и ни разу кишки не болели. Золотые годы. Желудок опять напомнил о себе раздраженным ворчанием. Да иду я уже, иду. Пять лет спустя. Николаич, ты дома? А? Да вы проходите, чего стоять на пороге? Услышав не по годам звонкий и при этом отменно визгливый голос соседки, А Виктор едва слышно вздохнул, а различив чьи-то шаги и вовсе отложил в сторонку одну из своих любимых книг, зачитанную даже не до дыр, до полнейшей потери родного переплета. Впрочем, хуже от этого небольшой труд одного хитроумного итальянца по имени Никола не стал. Пожалуй, вполне можно было сказать, что новая обертка получилась даже лучше прежней, типографский самодельная, с толстой кожей, с потертыми латунными уголками. Она придавала невзрачный до того книжки вид настоящей рукописи, и не просто настоящей, а еще и довольно-таки часто читаемой. Хотя далеко не все идеи Макеавелли были верными, но все же кое-какое рациональное зерно в них имелось. И именно это заставляло своего читателя раз за разом возвращаться к потрёпанным страницам и думать, а еще вспоминать все то, чему он был свидетелем в последние двадцать лет. Перестройка, путь, ускоренная демократизация. Все же верно говорят о том, что все новое, это всего лишь хорошенько забытое старое. А Вот ты где, Николаич, а к тебе тут человек из города. Плечистый, подтянутый, но при этом как-то странно скособоченный мужчина, Неопределенно кашлянул и вопросительно уставился на хозяина, который почему-то был совсем не похож на деревенского знахаря Костоправа. Скорее уж на какого-нибудь профессора или... Ну, или библиотекаря. Кстати, последнее косвенно подтверждалось и подлинным изобилием печатных изданий. Полки с коими покрывали почти все стены немаленького дома. «Имя у человека есть?» Под тяжелым взглядом пожилого библиотека при езж непроизвольно вытянулся а вернее попытался это сделать и глухо представился георгий возделывающий землю значит в каком звании а мужчина странно дернул головы и с нотками изумления ответил капитан а виктор подошел поближе и как-то странно павел рукой на мгновение раз сфокусиировал взгляд еще раз оглядел просителя а кем еще он мог быть и задумчиво пробормотал. Спина. Коротко глянул на пышущую здоровьем и неуемным любопытством соседку и опять разомкнул губы. Иди, Лида. Недовольно поджав тонкие губы, главная активистка и общественница деревни резко развернулась и поплыла на выход, всем своим видом показывая, как не было, так и нету на свете людской благодарности. Нет, Лидия Линишна запросто могла бы и поскандалить насчет того, что ее так без бесцеремонно выставляют за порог. Но именно в этом доме делать сие было весьма и весьма чревато. Ближайшая больница в 50 километрах, и до нее еще и доехать надо. А Николаевич всегда под рукой, отварчик даст рукой поводит, болячки как не бывало. А если сам сделать ничего не может, так говорит об этом честно и к врачу направляет. Причем его предварительный диагноз, сделанный без всяких там рентгенов и анализов, всегда подтверждался. Вот только последние пару месяцев он все чего-то не в духе. Нет, вообще-то, и до этого мог так глазищами своими зыркнуть, что любой на месте обмирал. Но теперь его взгляд и вовсе стало невозможно выдержать. Как-то еще молоко по деревне не скисает. Услышав тоненький скрип, рассохшиеся калитки, травник, По крайней мере, сам он предпочитал называть себя именно так. Неслышно вздохнул и сел напротив нежданного гостя. — Давно болит? Капитан как-то рвано кашлянул, но ответил все же предельно спокойно. — Два года. — Встань, повернись, подними правую руку. Вот здесь и здесь у тебя не имеет и перехватывает, верно? — Садись. Стряхнув руки, словно бы они побывали в воде, Хозяин дома спокойно поинтересовался. «А что говорит наша бесплатная медицина?» Медицина, как это ни удивительно, говорила исключительно матом, и капитан в меру своих скромных сил и возможностей постарался это доказать. «Меньше экспрессии, молодой человек, меньше. Карточку не догадались собой прихватить? Вот и славно. Так, что у нас здесь?» Видя, как обычный деревенский знахарь бегло читает мёртвую латынь, написанную к тому же на редкость неразборчивым врачебным почерком, Георгий не выдержал. — Простите, скажи, отец. В глазах военного мелькнул едва заметный отблеск надежды. — Мне можно помочь? И, по-своему, истолковав тягучее молчание, спокойно добавил. — Любую цену. А Виктор Николаевич мельком поглядел на гостя незваного и вернулся к пролистыванию весьма пухлой медицинской карточки. А капитану Мотоселко ничего не оставалось, кроме как терпеливо ожидать окончательного вердикта. Пять минут десять. Чтобы хоть как-то отвлечься от тоскливой тишины, Георгий заскользил взглядом по книжным богатствам хозяина, все больше и больше удивляясь сельскому экстрасенсу. На слегка потемневших от времени полках спокойно соседствовали фауст философа Гёте и наука побеждать генералесимуса Суворова. Сам учитель санскрита лежал на истории государства российского. Краснел затертой обложкой большой анатомический атлас, оттеняя своим видом невзрачное, но не менее толстое здание, месторождение Южного Урала, кое, в свою очередь совсем загородила собой занимательную химию и еще какое-то пособие из ряда «Сделай-ка, Милок, все сам!» С трудом оторвавшись от разглядывания всей этой пестрой книжной палитры, мужчина повернул голову обратно и замер, наткнувшись на небольшой столик, на котором вальяжно возлежал дорогущий даже на вид ноутбук, задумчиво помаргивал огоньками радиомодем, рядом с ним Высилась немалая стопка дисков. а Вот тебе и деревенский дедушка-пенсионер. Возьми, сиди спокойно. Приняв обратно толстую историю своих болезней, проситель, об этом уже никто и не сомневался, послушно замер. Но глазами ему шевелить не запрещали, и уж тем более не могли запретить смотреть в небольшое зеркало, висящее как раз напротив, и он глядел как хозяин опять водит по воздуху рукой. Небыстро и немедленно, вдоль спины, иногда останавливая ладонь в районе лопаток и поясницы. Наконец непонятное действие закончилось, и деревенский знахарь вынес вердикт. Вот только сделал он это. На чистейшей латыни. А? Переход на русский тоже не помог. Нет. По отдельности слова звучали вроде бы и знакомо, но вместе складывались в такую тарабарщину. Отец: "Я ж человек военный, мозгами не обремененный, мне бы попроще, а? Ходить тебе на ногах от силы год, потом коляска понадобится. Так понятней?" Удар судьбы капитан принял достойно, разве что уголок рта покривил. "Поможешь?" Анобредный дед опять проигнорировал вопрос. Вместо ответа задав свой. «Женат?» «Уже нет». По и с требовательному взгляду Георгий добавил подробностей. «Еще семь лет назад разбежались». «Дети?» «Нету». «Отец, не крути, скажи как есть». «Можешь помочь?» или нет?» Хозяин дома немного прошелся, раздумывая, затем протянул с непонятной интонацией. «Любую цену?» «Хорошо». Усыновишь ребенка, вернешь здоровье. Чего? Будто не слыша возгласа, Виктор Николаевич опять зашел за спину и легко коснулся позвоночника. Побледнел, сгорбился и тихо договорил. Надумаешь? Приходи. Разочарованный, и чего греха таить едва, сдерживающий матерные слова, мужчина кое-как встал со стула и замер. Мучительница боль исчезла. Это ты... Как это, а? Иди. Много слышал приказов капитан, еще больше отдал сам. Но таких, когда вначале начинаешь выполнять, а потом осознаешь, что именно, таких на его памяти было маловато. Притормозить ему удалось только у калитки, а полностью остановиться уже за ней. Постоял, подумал, время от времени поводя плечами и проверяя не ушла ли под забытая легкость движений а ведь потихонечку уходила и решительно пошел к ожидавшей его машине назначенная цена и его устраивала